Восьмое. Ответ одного итальянского старца. Две молодые итальянские благородные девки в зелени на прекрасной долине сидевшие, помимо их проходил седой, но непомерно прыткий старик. Так они с усмешкой его вопросили: "От чего такое завидное неполетам сложение имеет?" Отвествуя: "Потому, С из детства употребляю масло внутрь, а мёд снаружи.